полное ощущение, что поезд случится прямо здесь. Шум затихает, отдаляется. Ахмед тычет пальцем в стену. Соконическая линия. Путь за стеной до ближайшей станции метро 500. Зайдём? Нет, у нас другой маршрут. Ещё несколько раз совсем рядом гремели пассажирские составы. Кстати, в этом тоннеле намного теплее, чем в пройденных подземельях. Резко взяв вправо, оставляем метро где-то за спиной. Всё-таки подземелье быстро гасит шум. Вот уже ничего не напоминает о благах цивилизации, хотя нет. Понемногу приближается размеренное: бум, бум, бум. Удары сильные. даже чувствуется, как вздрагивает сам воздух. Стройка? Наверняка. 3 дня назад здесь проходили, ещё ничего не было, а сейчас свои долбит. Обрачиваюсь. Прикидываешь, сейчас через потолок до да побашке. Усмехнувшийся Ахмет начинает отвечать, но слов не улавливаю, потому что кирпичный пол под ногами рассыпается. и я стремительно проваливаюсь во тьму. Поденик к счастью не затянулась, но шлёпнулся на скользкий илестый склон. Не удержав равновесия, сел на пятую точку и заскользил дальше вниз, резво набирая скорость. Американские горки, мать твою. Оказывается, попал в промытое водой русло, настоящий жолоб. В свете фонаря мерцают каменные уступы, свисающие сталактиты, внизу ждали заполненного водой яма и классический трамплин. Выбив своим телом фонтан брызг, слегка притормозив, улетаю в середину подземного озера. Плюх! Как он уса щедро с головой. Резко выпрямившись, стою, на оказавшееся достаточно близко дно. Воды поглубь. Ледяные струйки просачиваются под одежду. Хорошо, что не сорвало фонарь. Вижу близкий берег. Ступеньчатое дно быстро повышается. Попутно отмечаю идеальную прозрачность подземной водички. Ну хоть и это радует. Развернувшись, освещаю проделанный путь. шигасе не убился только чудом взбаламученное озерцо крутой склон метров на 8-9 выше в темноте провала мечутся огни фонарей на парниках доносится невнятное эвей изо всех сил ору здесь и поиздевательскому эху понимаю что о разборчивости криков можно забыть Но слышали? Светят на меня. Сдёргиваю с головы фонарь и шпарю марзянкой. Жив, жив. Ага. Ответная серия. Здоровье. Успокоим. Норма. Стоп, а я жду я рации, ты не включай его. На грудном кармане сухое. Отлично. Сельцовков, наушники, поправляю гарнитуру. Первый, ответь второму. Первый, ответь второму. Искандер, ты как? Ахмед сильно взволнован. Всё нормально, командир. Вымок только немного. В жерцо попал. Руки, ноги. Да весь целый. Точно. Пошевели и проверь. Командир, отвечаю. Тут склон с жолобом. По нему соскользнул и упал в воду. озёр подняемная. Кстати, вода чистая. Автоматически освещаю место падения и обнаруживаю, что поднятая муть понемногу перемещается вправо. Узкий берег там переходит в тёмную пещеру. М-да, попал. Хорошо, стой на месте, я спускаюсь. Принял. Командир, только осторожно, очень скользко. Ясно. Пане реакции не выключили, поэтому слышу, как Ахмед отдаёт команды, Кемаль отвечает. Доносится отдалённое буханье забиваемой сваи. Приготовлены и связаны верёвки. Здоровяк нашёл место, чтобы её надёжно упереться. Кружок горящего фонаря плавно опускается, меняет направление движения, резко дёргается вниз. Бля Про себя усмехаюсь, слухозвучиваю. Командир, я предупреждал, скользко. Хреново предупреждал, не уточнил, насколько скользко. Кемаль, тут полный писец, не зацепиться. Давай сам вытравливай понемногу. Есть. Внезапно раздаётся нарастающий грохот. Фонарь командира дёргается. Ов провал влетает здоровяк. Мгновенно нагнав ахметов, придаёт дополнительное ускорение. Парни лихо повторяют мой маршрут и эффектным паровозиком финишируют возле, подняв фонтаны сверкающих брызг. Вокруг них падают чёрные бломки кирпичей, целые глыбы рассыпающегося туннеля. Абвал. Выпущенным по ушам шуме, бросаясь в воду, хватая руку командира. Рывок. Он на ногах, тянет к имаряк. Спотыкаясь и поскальзываясь, бежим по узкому бережку, отдавая из всех сил. Камень под ногами дрожит. Нагоняющий жуть грохот за спиной демонстрирует всю серьёзность положения. Выскочив из пещеры, чуть не улетаем в волны широкой подземной реки. С трудом притормозив, круто забираем вправо. Такое впечатление, что за спиной рушатся стены. Никогда не мечтал быть задавленным подземным камнепадом. Внезапный грохочущий рёв, разбушевавшийся из стихии, словно обрезает сделав по инерции ещё пяток шагов, оглядываюсь, останавливаюсь. Втроём обозреваем последствия обвала и то место, в котором очутились. Спасшая нас пещера забита намертво. Выползший глинисто-каменный язык размокает в чёрной воде реки. Река внушает уважение. до противоположного берега метров 15. Судя по цвету воды, глубоко. Подходить ближе и проверять желает чувствовать. Берека временно сли и даже на вид скользкий. Наверняка уровень воды раньше был на полтора метра выше. Мы бежали по характерному вылезенному течению мруслу. А кругом Выполненная природой каменная красота, именуемая карстовые пещеры. Белый в разводах и потёках известняк. Определяться в этом естественном лабиринте, как высморкаться. Переведя луч на здоровяка, Ахмед весело хмыкает. В правой руке нож, в левой рюкзак командира, второй рюкзак за спиной. самую малость испуганный лесел в грязных брызгах короче мародёр озвучивая последнюю мысль и дружно начинаем ржать олень быстро ноги как ты мне ещё на уши не запрыгнул устало пускаясь на корточки кемаль оточат а «Ага, тебе хрен запрыгнешь быстрее собственного визга даже вещи побросал А я знал, ты харчи не оставив. Адреналин постепенно уходит, наваливается усталость. Опускались на камень и я. Кстати, а зачем ему понадобился нож? Замечаю на поясах друзей остатки альпинистского шнура и понимаю. Это какая же должна быть реакция? отхватить на лету верёвку, чтобы её не закусило настигающим обувалом. Проследив мой взгляд, командир снимает с пояса и бросает обрезок шнура на пол. Молодец, брат, хвалю. Кемаль кивает. Всегда, пожалуйста. Вбрав ноши и похлопав рукой по боку. Мокрый как собака. Вы как? Согласно Печаю, аналогично расслабленный взгляд командира немедленно обретает решительность и строгость. Так, ищем поляну и быстро отжимаем шмотки. Не охота вставать, но приказ превыше всего.